Глава, двадцать восьмая. Двадцать шестое мая, пятница. «Сэр?» Пендергаст, сидевший в кресле со взглядом, устремленным на холодный темный камин, вздрогнул и посмотрел на стоявшего в дверях проктора. Задание выполнено. Пендергаст поднялся и повернулся лицом к своему проводнику. «Прекрасно. Показывайте дорогу». Вслед за Проктором он вышел из библиотеки под гулки и своды приемные с выставленными в витринах диковинами и проследовал в личные покои. Пройдя по темному коридору, Проктор и Пендергас спустились по лестнице в один из проходов, врезавших фундамент особняка, и остановились перед крепкой дверью в заброшенной части подвала. Кнопочная клавиатура и мерцающий сигнал сканера, установленные на месте замка, казались анахронизмом на фоне каменной кладки. Проктор протянул листок с кодом Пендергаста, тот набрал последовательность цифр, и дверь резко открылась. Помещение за ней много лет назад служило ледником, стены были обиты пробкой, а сверху обшиты цинком. Пендергаст нащупал выключатель, щелкнул клавишей, и у него перехватило дыхание. Пустое пространство внезапно преобразилось — Теперь оно до мельчайших подробностей имитировало подвальное помещение отеля «Чандлер Хаус» в саванне. Сгоревший прибор, выглядевший точно таким, каким Пендер видел его в последний раз, вскоре после того, как Констанс покинула его самого и 21-е столетие. Проктор привез все до последнего винтика и собрал заново с максимальной точностью. Шестеренки, ремни, почерневшие от копоти, оплавленные стержни из нержавеющей стали и меди сгоревшие кабели, треснувшие мониторы. В центре всего виднелась ручка настройки, по-прежнему установленная в крайнее положение. Это сделала Констанс, отправляясь в последнее путешествие. Но на Пендергаста сильнейшим образом подействовал не только это. Внешний вид прибора был кропотливо воссоздан на момент повреждения, вплоть до разбросанных по полу винтов и зажимов, выпавших от жестокой вибрации. Благодарю вас, мой друг, с трудом проговорил Пендергаст. Это просто идеально. Проктор кивнул. В словах не было необходимости. Титанические усилия, затраченные на тайную перевозку прибора, сами по себе говорили о его преданности и уважении к нанимателю, и эти чувства были взаимными. Если вам пока больше ничего не требуется, я, с вашего позволения, пойду, сказал Проктор. Пендер Гаст на мгновение сжал ему руку и отпустил ее. Дверь прошуршала, закрываясь, шаги в коридоре затихли. А Пендер Гаст все стоял, прислонившись к стене, и рассматривал прибор. Подвальная комната в отеле «Саванна» была немного больше по размеру, но Прокт разгладил это впечатление, воспроизведя пропорции настолько точно, что восхитился бы даже архитектор». Все детали из Чанлерхауса были на своих местах, включая старомодные электрические выключатели и запыленные обломки кладки. Не хватало только странных насекомых, мертвых, лежавших на полу и зияющей дыры в стене. Пендергаст подошел к столу с ноутбуками. Как и все остальное, его покрывал слой пыли. Было только одно чистое место прямоугольной формы. Пендергаст достал из кармана конверт без марки и дрожащей рукой положил на стол. Очертания конверта полностью совпадали со свободным от пыли прямоугольником. Пендергаст порывисто поднял его, вскрыл, едва ли не против воли, и прочитал еще раз написанную от руки записку. «Я ухожу, чтобы спасти свою сестру Мэри. Мое место рядом с ней, так или иначе. Этот прибор дал мне шанс, а мисс Фрост своим примером показала, почему я должна им воспользоваться». В ней я увидела свое одинокое, лишенное любви будущее. Это было отнюдь неприятное зрелище. Поэтому я возвращаюсь в прошлое. В той судьбе, что мне предуготовано. Я сделаю все, что в моих силах. Все, что должна сделать. Если я не могу быть с тобой на моих условиях, я не буду с тобой вообще. Прощай, Алаизи. Спасибо тебе за все. И особенно за то, что ты не отправишься вслед за мной, даже если такое еще возможно. Этого бы я не пережила. Уверена, ты поймешь, что я хотела сказать. Я люблю тебя, Констанс. Пендергаст вложил записку обратно в конверт и осторожно опустил его на окруженный пылью прямоугольник. Затем повернулся, медленно подошел к поврежденному прибору, протянул руки и тут же отдернул их быстрее, чем от удара током. Он долго стоял в полной неподвижности, уставившись на испорченное устройство, и наконец. Медленно стал на колени, положив локти на потемневший от копоти стол рядом с клавиатурой и осторожно опустив голову на переплетенные пальцы. Так он и стоял, храня глубокое, задумчивое молчание, беззвучно шевеля губами. Может быть, он молился или медитировал, или вел тайный внутренний диалог. Только три человека на земле знали его настолько хорошо, что могли догадаться, в чем дело. Но один из них умер, другой пропал а третий оказался невообразимо далеко, если не в пространстве, то во времени».